Глава двадцатая. Сказка для сестренки. Оно было теплым, но не таким, каким бывает топорище, нагревшееся от ладони. Гладкое дерево испускало ровное тепло, словно внутри его таилась безмолвная жизнь. И от этого тепла еще холоднее казались металлические кольца. Какая-то надпись мелкой вязью вилась по стержню, но буквы были слишком мелкие для того, чтобы различить их пальцами. Пеппа невольно показалось, что он держит в руке неизвестное ему живое существо, которое может неожиданно вцепиться в руку, будто проснувшаяся мышь. Это чувство было таким реальным, что оружейник торопливо положил стержень на стол и почти машинально оттер ладони о рубашку. Чушь. Это у него со страху заледенели руки, покуда он возился с чертовым пергаментом. Секунду поколебавшись, Пеппа снова медленно нащупал стержень на столе и сжал его в руке. Все такой же теплый. На ум разом пришло все, что он доселе успел услышать о загадочном содержимом ладонки руде дьявола. Этот страшный предмет способен причинить неслыханные беды. Поежившись, Пеппа уже хотел отложить странную вещицу, но вдруг замешкался. Поискал в себе то ли страх, то ли тревогу. Но инстинкты молчали. Напротив, теплое дерево в ладони дарило плохо понятную смесь чувств. Объяснить, которые Пеппа не смог бы, но точно знал, что ему не хочется выпускать стержень из рук. Но это же просто деревяшка бобинка, на которую наматывают свитки. Что в ней может быть особенного? Он снова решительно уложил стержень в мешочек, осторожно ощупал сырой пергамент и по извечной привычке сел на край стола. Нечего отвлекаться, пусть сначала просохнет. Сейчас есть более неотложные вопросы. Пора найти под ногами подобие опоры и решить, что делать дальше. Слишком круто. Слишком странно и нелепо повернулась его и без того бестолковая жизнь в эти дни. А он не сумел даже запомнить поворота. Гость он или пленник в этом уютном и приветливом месте? Можно ли верить суетливой и ласковой Донне Асунте с почти материнской заботой, сокрушающейся, что папа точно из лозы сплетен? Пади, откорми. Оружейник потер лоб. В этом не хотелось признаваться, но он все больше понимал правоту полковника Орса. «Вы станете сходить с ума, всюду чуять предателей, бояться звука собственного дыхания». Папа вскочил и заметался по комнате, будто в ней стало мало воздуха. Но как доверять тому, кого он не может понять? «Дело не в Доне, а Сунте, она лишь добросовестная хозяйка и сердечная женщина». Но кто же спас его той безумной ночью? Уже второй раз в отчаянный момент ему кто-то приходит на помощь, отказываясь даже от простой благодарности. Папа готов был признать, в мире немало добрых людей, но во имя всех ангелов и всех же чертей, ни один, даже самый блаженный умалишенный, не станет надевать на исцарапанный палец незнакомого нищего мальчишки драгоценный перстень. Так кто же этот человек и чего он хочет? а ведь ему непременно что-то нужно. Что-то очень важное, если он вытворяет такую галиматью. Еще кому-то что-то от него нужно, словно прежде на его дранную шкуру было мало охотников. При других обстоятельствах у Пеппа, пожалуй, нашлись бы кандидаты на таинственную роль спасителя, к примеру, отчего не тот же полковник Орса. Он не ладил с отцом Руджера и, заподозрив, что тот вот-вот сорвет куш, мог бы без особых колебаний вскинуть пистоль. Ну а дальше? Пусть их встреча едва не стоила Пепа жизни, от чего то он был уверен, полковник не стал бы его добивать. Он просто вытащил бы подранка из воды, снял бы с него ладанку и свистнул ночным патрульным. Однако никто не покусился на треть. Значит, человек этот не из его преследователей. Оружейник вдруг замедлил шаги и замер. Потом досадливо выругался. Как хорошо он знал и как ненавидел это издевательское ощущение, будто верный ответ на мучающий его вопрос бабочкой порхает у самого лица, слегка обдавая щеку ветерком невесомых крылышек. Но лишь вскинь руку, и он проскользнет меж пальцев, не оставив на них даже пыльцы. Ну и ладно. Папа резко повел ладонью перед собой, словно отгоняя нахальное насекомое. Еще вернется. Главное не думать сейчас о нем. У него и так есть о чем подумать. Стоит ли сообщать Гадилоту о своем новом укрытии? Ведь теперь появился серьезный повод надеяться, что для герцогской своры его след оборвался. Пеппа вздохнул, снова садясь на край стола. И это не сейчас. Он еще подумает, как подать о себе весть. А что тогда сейчас? Будто в ответ ладонью краткой скользнула по столу и снова охватила теплый деревянный стержень. Его что-то подспудно влекло к этой непонятной вещице. Предрассудки, впитанные годами воспитания, уже шептали какую-то чушь о дьявольском соблазне. А чутье настойчиво требовало не выпускать ее из рук. Именно ее, эту глупую деревянную бобинку, а пергамент, расстеленный на столе, словно вовсе был ни при чем. Полое внутри, но все равно тяжелое из-за металла колец. На одном боку это раздражающим мелкая надпись, на другом зачем-то круглая дыра. Что же это за предмет? Как он может выглядеть для глаз? Папа вдруг ощутил какую-то глубинную дрожь, какая охватывает порой людей через много лет попавших в некогда памятные места. В этой пустотелой бобинке было что-то знакомое оскользающее воспоминание, зыбкое, как облачко пара, вырвавшегося из-под крышки. Пар уже рассеялся, а пальцы еще влажные и помнят его тепло. А он даже не взглянул на кошель, лишь усмехнулся, так нехорошо да вышел вон. Рика запнулась, будто припоминая сказку. С полминуты сидела молча, задумчиво наматывая на палец шнурок воротника. А потом наклонилась к свече и задула ее. Комната тут же погрузилась в полутьму, а Пеппа разочарованно протянул. «Мам, но ты же не досказала!» «И не стану!» непреклонно ответила мать, целуя ребенка в лоб. Сама не пойму, чего завела на ночь глядя эту байку. «Ну, интересно же!» Рика покачала головой. На фоне освещенного луной окна ее профиль казался вырезанным из черной ткани. «Интересно, пока свет горит, а сказка Попино страшная, уж поверь мне!» Мальчик нахмурился. «И ничего не страшное!» Но Рика, уже подтыкавшая на сыне одеяло, Снова села на постель и проговорила с внезапной серьезностью. «Я тебя трусом и не зовут, Джузеппе. Но не время тебе еще для этой сказки. Ее в свой срок слушать надо. Потерпи». Пеппа, уже приготовившись спорить до победы, обиженно замолчал. Если мать называла его полным именем, это всегда был верный знак, что на попятные идти она не собирается. Пеппа вдруг ощутил, что лихорадочно грызет фалангу пальца пытаясь по нитке соткать тот вечер. В такие минуты он особенно хорошо понимал, как давно уже лишен глаз. Последние картинки, хранящиеся в углах рассудка, были размыты и нелепы. Он понимал, что люди и предметы выглядят вовсе не так, но уже не помнил, каковы же они в действительности. Вероятно, этот предмет кажется ему знакомым. По странной прихоти разрозненных ассоциаций? На что он может быть похож? Юноша сжал зубы, не замечая, как прокусывает палец до крови. Но не зря же ему вспомнилась мамина сказка, годами не приходившая на ум. Здесь и нужно искать связь, и, похоже, он знает, как это сделать. Вслед за первым решением прочие появились сами собой. И первым же делом ПП выяснил, что в серой цапле его никто не собирается сажать под замок. Он без лишних колебаний обратился к Доне Асунте с невинной просьбой подсказать ему, где ближайшая цирюльня. И к его немалому облегчению хозяйка тут же охотно растолковала ему каждый шаг. Более того, она со свойственной ей добродушной бесцеремонностью потрепала постояльца по густой спутанной гриве и выразила полное согласие с его желанием посетить цирюльника. «Вы на язычника похожи, мой милый!» Помявшись, она добавила, что для прогулки по Сан-Полу Заплатка на плече Камзола — дело хоть не стыдное, но всяко не изящное, потому не желает ли Джузеппе, чтобы к нему заглянул портной? В первый момент Пеппа едва не расхохотался от подобного предложения. Досели даже захудалая лавка, готового платья была для него непростым решением. Из-за болезни Олесы, считавший каждый медяк-подросток, носил одежду до тех пор, пока она способна была служить, и обычно покупал другую лишь у старьевщика. Благо здоровяк-старьевщик в Тревизе отличался набожностью и добрым нравом, а потому облапошить слепого считал делом гнусным и старательно подбирал для того вещь поцелее. Но сейчас обстоятельства изменились, и над словами хозяйки стоило поразмыслить. ПП уже знал, что в положенном ему кошеле прячутся 30 дукатов, деньги поистине неслыханные. Почти никогда не гнушавшийся обокрасть на ярмарке ротозея оружейник от чего-то ощущал, что от этой загадочной милостыни ему не по себе. Однако рыцарские принципы гадилота падуанец всегда считал малопригодными для ежедневной борьбы за выживание. В конце концов, это чужое серебро он ни у кого не крал. Кроме того, Пеппа успел узнать колдовскую силу одежды. Даже жалкая францисканская ряса делала его на улицах куда менее уязвимым. Благопристойный же вид вызывает у людей почтение, даже наглецы становятся намного сдержаннее. А ему нужно, чтобы его воспринимали всерьез. Тогда у него есть кое-какие шансы затеряться в другом слое горожан, окончательно оторвавшись от герцогских вассалов. Ведь те всегда искали его среди бедноты. Этот довод был решающим. Уже к вечеру в серую цаплю явился невероятно суетливый пожилой еврей, снял с оружейника мерки и заверил, что юноша может быть спокоен. Через несколько дней был готов новый костюм. Портной долго порхал вокруг да нельзя смущенного заказчика, потом отступил в сторону и оглядел свою работу взглядом мастера, которому от души жаль, что клиент не может увидеть результат и восхититься должным образом. «Как влитой!» — возвестил он с ноткой самодовольства. «Все, как вы пожелали, сударь мой. Темно-серое сукно без отделки». Хотя серебряный позумент был бы хорош, но в этой простоте есть подлинная изысканность. При весьма советую вам головной убор в тон. Пеппа понятия не имел, что такое позумент, но костюм был удобен, сукно лоскало ладони шелковистой гладкостью, а тонкую камизу голландского полотна даже не хотелось надевать. Перспектива испачкать ее все еще сочащейся из раны сукровицы приводила его в какой-то полудетский ужас. Но главным открытием стало не это. Уже получив плату и собираясь уходить, портной подошел ближе к оружейнику и наставительно проговорил. «Сударь, я знаю, вы были ранены, но имейте в виду, с вашей статью вам подобает достойная осанка, потому держите плечи развернутыми даже через боль». Он ушел. А юноша серьезно задумался о его словах. «Еврей прав. Повадки Пеппа выдадут в нем коренного обитателя городских трущоб, даже если он нарядится в мантию дожа». Но у него нет ни времени, ни тем паче учителей этикета, потому, если он собирается высунуть нос из тратории и не привлекать внимания, ему придется поступить по своей старой и проверенной схеме. Меньше говорить, больше слушать и подражать. И начать стоит с совета портного. Еще в мастерской Винченца Пеппа встречал немало людей благородного сословия и сейчас тщательно припоминал все, что успел узнать об их повадках. Большинство объединяли несколько особенностей. Плавная речь безбранных словечек, отсутствие всякой суеты, необъяснимой, но всегда ощущаемый слепым подростком ореол спокойной уверенности. Нет, бывали и другие. Вздорные, высокомерные, скупые, как ростовщики. Однако Пеппа, лишенный зрения и потому неуязвимый для внешнего блеска, всегда чуял в людях подлинную породу. Этому врожденному изяществу нельзя научиться. На оружейнику и не требовалось пробираться в городской совет. Чтобы не казаться слишком уж бессовестным самозванцем, достаточно было выбрать несколько признаков и попытаться копировать их. Сменить бесшумную воровскую поступь на неторопливый четкий шаг. Бросить манеру при любом любопытном взгляде настороженно приподнимать плечи, будто волку, чуявший запах псины. Меньше говорить. Непременно меньше говорить, потому что отсеять из своего словаря привычный сукин сын, ядрить в душу и прочие острые приправы намного сложнее. Обзаведясь новым платьем, пеппы впервые с той страшной ночи покинул троторию, взяв сопровождающий невозмутимого повара Энцу. Тот знал в Сан-Поло каждый камень, а также источал столь густую выдержанную солидность, что, казалось, ее можно резать ножом на широкие пласты. В лавках Хэнса уважали, потому и к Пеппе относились с небывалым почтением. К вечеру оружейник обзавелся первой в жизни парой сапог, шляпой, перчатками. Наверное, ощущение, которое они вызывали у него, было сродни тому, как если бы зрячему завязали глаза. И посетил цирюльника, укоротившего ему волосы до плеч. Все эти стратегические хлопоты до нельзя утомляли. Пеппа, по привычке молчаливо бесился от десятков любопытных взглядов, и чувствовал себя в незнакомой одежде сущим дураком, что раздражало еще сильнее. Но по дороге обратно в серую цаплю он воспрял духом и уже представлял, как хохотал бы гадилот от этого маскарада и особенно от запаха ароматической воды. В полном же успехе своей затеи юноша убедился, когда открывшая дверь Донна Асунтов всплеснула руками и прокудахтала. «Милый мой, да вас не узнает и родная мать! Молодец! Хоть подвинец! Если вторая часть этого комплимента ПП не слишком занимала, то первая прозвучала ободряюще. Оказавшись в своей комнате, оружейник выпрямился, плавным движением надел шляпу и снова снял, не потревожив ни одной пряди, невольно усмехнулся. Не слишком ли трепетно он воспринимает 30 чужих дукатов? Они не сделают из кармана вора столичного хлыща. Впрочем, он все равно беспрестанно ходит по лезвию ножа, Неутомимо лжет и притворяется. Так отчего же не сыграть в такую забавную игру? Завтра он испытает себя. Несмотря на раннее сиротство, мессер Фарина никогда не знал одиночества. Ему было порядком за сорок. Никакие жены и темпачи дети не отравляли его спокойную жизнь. В девятнадцать лет он унаследовал от дяди захудалую книжную ловчонку и с тех пор стал счастливейшим человеком в Венеции. В старинных сосновых шкафах среди пыли и поблескивающих нитей паутины жила его огромная, любящая, верная семья. Ряды молчаливых, надежных друзей, в любой миг готовых выслушать и поддержать. Десятки мудрых старших братьев, с которыми всегда можно было посоветоваться. Сон мы любовниц, никогда ему не изменявших и раскрывавших шелестящие объятия нежно и горячо, несмотря на его нездоровую полноту, лысину и искривленную от самого рождения правую ногу. Анджело Фарино жил среди книг с книгами в книгах. Он был благодушен и безмятежен, как бывают лишь самые счастливые люди. Он ненавидел мышей, снисходительно презирал неграмотных людей и боялся только одной вещи на свете — огня. А потому даже зимой никогда не топил в лавке очаг. Тем утром, слегка промозглым и уже напоминающим о близящейся осени, он по своему обыкновению сидел в еще дядином продавленном кресле за прилавком, любовно ремонтируя застежку на каком-то попорченном грызунами фолианте. Фарино так ушел в свое кропотливое занятие, что не расслышал, как скрипнула дверь. Но к прилавку прошелестели легкие шаги, и на обложку вечного фолианта упала чья-то тень. Лавочник вздрогнул и суетливо начал подниматься. Отрываться от милого сердцу дело не хотелось, однако лавка должна была приносить хоть какой-то доход, но... Взглянув на посетителя, Фарина нахмурился в легком замешательстве. У прилавка стоял юноша, смотревший поверх головы хозяина неподвижными темными глазами. «Мессер Фарино, окликнул он. Книги в Венеции были недешевы. А потому у Фарина случались зажиточные покупатели. Однако этот визитер казался птицей совсем иного полета. Из-под ладно сшитого камзола виднелась белоснежная камиза. На руке, небрежно державший снятую шляпу, поблескивал крупный, на настоящий драгоценный камень. Это, особенно то, что визитер знал Фарина по имени, настораживало. У лавочника были кое-какие долги. Он откашлялся, стараясь поддать в голос независимости. «Да, я самый. Добрый день, сударь. Чем я могу, так сказать, подсобить?» А слепой юноша улыбался. «Видите ли, мессер Фарина, я не зря пришел именно к вам. А вас говорят, что вы необычный книготорговец, большой в своем деле мастер, и все о книгах знаете. Вопрос у меня непростой, боюсь, как бы в другом месте не подняли насмех. А вы поймете, я уверен». Фарина моргнул. Он давно привык, что его считают полусвихнувшимся книжным червем, ни черта не смыслящим в коммерции, а потому доверие странного посетителя тронуло его сердце. «Э, ну, же. «Прямо-таки все. Все о книгах и сам Господь не знает. Я-то в ремесле своем, конечно, не новичок, а только похваляться негоже. забормотал он, деловито отряхивая запыленный прилавок. «Слушаю вас, сударь, и постараюсь помочь в меру своих сил». А юноша задумчиво покусал губы. «Понимаете ли, мессер, я один воспитываю свою младшую сестру. Наша покойная мать была из семьи просвещенной, много читала и часто рассказывала сестре сказки. Теперь сказки ей, как умею, рассказываю я, но есть одна, которую матушка то ли не досказала, то ли сестренка ее запамятовала, и каждый вечер теперь льет слезы и просит эту сказку. А я, сами понимаете, мессер Фарина, из меня, книжник невеликий, мне бы найти ее, а то просто сердце кровью обливается. Лавочник, слушавший эту нехитрую историю, огорченно качавшей головой, встрепенулся Господи, одному да с дитяти. «Бедолага!» «Виноват, сударь! А что за сказка-то? Вы хоть начало припомните, а у меня тут сказок хоть тысячу до одну ночь сказывай!» Визитер снова улыбнулся. «Конечно, это не все. Мне ведь предстоит подробно пересказать эту историю. Если сказка найдется, вы не могли бы прочесть мне ее вслух. Я заплачу вам как за покупку книги». Фарина снова многозначительно откашлялся, выпрямляясь и забывая, что юноша не видит его величественной позы. «Сударь, я, как вы изволили, любезно заметить в книгах кое-что с мыслю. И да будет вам известно, книги — это благородные существа, а не падшие женщины, и по часовую мзду за свою любовь они не назначают. Я не намерен брать с вас деньги за прочитанную вслух сказку. Хотя рекомендовал бы купить книгу для сестры. Девицам мучения потребна не меньше, чем мужчинам». Уже завершая свою речь, он невольно задумался, зачем, собственно, приплел падших женщин. Но юноша немало не смутился, напротив кивнул. «Вы очень добры, мессер». Фарина, подбодренный, сговорчивостью визитера, усадил его в кресло. Затем приволок устрашающий скрипящую деревянную лестницу, приставил ее к дряхлым полкам и обернулся. «Итак, о чем сказка, молодой человек?» Два часа спустя лавочник закрыл небольшой потрепанный томик и задумчиво вздохнул. «Я читал эту историю еще в детстве. Тогда я в нее верил». Однажды увидел на ярмарке человека с бубенцами на шапке. Перепугался до полусмерти. Он вздрогнул, отвлекаясь от своих воспоминаний, и вдруг вскочил. «Сударь, вам нехорошо. Я сейчас в воды вам...» «Нет-нет, не беспокойтесь». Посетитель, восково-бледный, болезненно потиравший лоб, криво улыбнулся. «Я совсем недавно хворал горячкой, мне еще иногда не здоровится. Мессер Фарина, я куплю эту книгу». И попрошу еще об одной любезности. Я к вашим услугам. С готовностью кивнул продавец, все еще озабоченный блеклым колером покупателя. Рад вам помочь, мессер Моранте. Дело в том, что у меня есть добрый приятель. Он военный, в Венеции бывает нечасто, но всегда квартирует в Канареджо. Вы позволите оставить для него письмецо? Это намного надежнее, чем посылать потом слугу по троториям. Фаринов всплеснул руками. Понравившись приличному покупателю, можно было рассчитывать на его рекомендации. «Позволю ли я? Сударь, я буду просто счастлив. Вы желаете продиктовать мне пистолу?» «Благодарю. Всего лишь подайте мне чернильный прибор и бумагу», — отозвался юноша. Фарина затаил дыхание, глядя, как слепой покупатель обмеряет пальцами лист, уверенно берется за перо. А тот вдруг поднял голову и вкрадчиво проговорил. «Меня немного смущает ваше внимание, мессер». Лавочник осознал, что неприлично таращится на руки покупателя и отпрянул. «Простите», — пробормотал он. Юноша же невозмутимо макнул перо в чернильницу, сосредоточенно набросал на листе несколько строк, помахал им в воздухе и сложил его, безошибочно протянул руку к горящей на прилавке свече, у которой Фарина недавно читал ему сказку, запечатал воском края письма и подал его лавочнику. «Вот». На прилавок легла серебряная монета. «А это за книгу и за вашу доброту». Покупатель ушел. А Фарина долго и задумчиво смотрел куда-то в проем двери. Потом взял с прилавка письмо и взглянул на имя адресата. На дешевой бумаге размашисто значилось Гаделот Макрорк». «Керасир». Лавочник попытался припомнить, не слыхал ли этого имени прежде, но на ум ничего не пришло. Он уже потянулся, чтобы спрятать письмо в ящик под прилавком, как дверь вдруг снова распахнулась, и в лавку просочился новый посетитель. Это был тощий мастеровой в неказистой вести. Фарина мысленно закатил глаза. На книголюба парнишка не походил нисколько. Застренное к подбородку плутоватое лицо и прозрачно-розовые уши делали его похожим скорее на веселую мышь. Мастеровой нахмурил негустые брови и пробосил подозрительно зыркой на хозяина. Слышь, папаша, «К тебе туточки Фран заходил, он по делу, а как?» Фарина закатил глаза уже совершенно открыто. «Я тебе не папаша», — назидательно отрезал он. «А посетители мои тебя не касаются. Сам, ежели не по делу, так будь здрав». Но мастеровой не смутился. «То есть как это не касаются? Этот хлыщ за моей бабой волочится поганец. Чего он в Канаредже забыл? Мало ему в Венеции барских лавок?» «Ты, папаша, мне голову не мыль. Небось, записульку оставил, передать велел, а?» Но Фарина уже потерял терпение и оглушительно рявкнул. «Да, велел, только ежели твою мамзель гадилотом зовут, и она в полку кирасирам служит. Я бы такой невестой не больно похвалился". Это Эта отповедь подействовала. Посетитель скинул ладони. «Да не беленись, папаша, я ж только спросил. Ты чего, молодым не был? Ну ей-богу!» «Катись, сердцеед доморощенный!» Величественно прогремел лавочник в ответ, и назойливый повеса без пререканий, вышел вон. Похоже, порядком успокоенный. Пеппа вошел в комнату и бросил шляпу на стол. У обоих висков будто сидела по крохотному злобному дятлу. Он обхватил ладонями голову, ощущая, как пальцы покалывает. Сердце бьется прямо в запястьях, а внутри клокочет и пенится душащая смесь ужаса, Восторга и ошеломления. Оружейник шагнул назад, нащупал на столе кувшин с водой и, не отрываясь, выпил половину, пытаясь остудить огнедышащий клубок в груди. Каким же ничтожным дураком он был все это время. Возможно, и рано принимать все за чистую монету, ведь это лишь очередная легенда. Однако треть полыхала в руке преданным теплом, будто отзываясь на ласку хозяйской ладони, и П. чувствовал. На сей раз он не ошибся. Пусть половина в этой старой сказке — чушь, какой каждый новый рассказчик уснащает свое повествование, дабы затмить предшественника, но если счистить плевелы вековых домыслов, под ними таится та самая правда, которую он искал все это сумасшедшее лето и втайне так боялся найти. Юноша опустился на пол. Вынул из-под камзола купленную книгу, пролистнул наугад несколько страниц. Мать часто рассказывала ему сказки, то и дело повторяя полюбившиеся. Они были сложены разными народами, некоторые казались совсем причудливыми. Но эту странную историю Рика завела всего однажды. Прошло столько лет, но и сегодня, за звучными раскатами голоса мессера Фарино Пеппа невольно слышал говор матери. "Богатый славен город Гамельн. На главной площади подпирают небо башни ратуши. Перед ратушей фонтан украшенный каменной статуей Роланда. Искрятся мелкими брызгами доблестный воин Роланд и его знаменитый меч. Зажиточные в гамельне купцы. Хороши там лавки. На рынке снить лежит горами, ни в чем нет ни нужды, ни отказа. И масло тебе золотое сало белоснежное, и мука в 30 мешков. Стоят у ворот грозные алибарчики. Если точь кошель, дурные башмаки, на коленях заплаты, что в заши погонят от белокаменных стен. Знаменит гамельн по золотой шпилей, красой вековых башен. А гамельнцы — скупостью. Умеют они сберечь свои запасы до последнего зерна, а чужие — выжить до последней монеты. Но всякое в мире случается. Пришел неурожайный год, принес за собой лютый голод. А гамельн горе не знает. Ломятся закрома полны амбары, но зерно продавать купцы не спешат. Неделю обождем до да другую, а там и в три дорога заломить можно. А как погнала, без изо всей округи народ и потянулись в гомель толпы, то и отперли купцы свои засовы, да такие цены запросили, будто не мука, а чистый жемчуг в мешках белеет. Но только приготовились гомельницы машну подставлять, грянула беда: из голодных деревень сопустевших полей хлынули в город полчищами крысы, и нервы им ни помеха, ни стены. Хозяевами пошли крысы по улицам, взяли приступом склады и амбары, и началось в гамельне бедствие, какого испокон веков в городе не знали. Бургомистр поперву не оплошал. все ж пади за одну тучность в бургомистрах оказался. Велел он отовсюду собрать в город котов, всех, каких только удастся найти, чем голоднее и да дозлее, тем лучше. Целыми телегами везли в гамельн животных всех пород и мастей. Да только ничего из затеи не вышло. В страхе разбегались коты от крысиных легионов, и ни лаской, ни запорами на воротах не удержать их было в городе. А крыс становилось все больше. Чего только не пробовали гомельницы. И молебны служили, и амулеты заговаривали, а все впустую. Гибнет добро годами нажитое, будто молот Божий обрушился на несчастный город. До того дошло, что пронеслась по гомельну страшная весть. Дескать, прибыл в город сам крысиный король о пятнадцати головах, каждая из которых золотой короной венчена. Только к королю тому послов не отправишь, и сидели чиновники в ратуши днями и ночами, думали, как отвести беду от проклятого Гамельна. А уж когда приснился бургомистру страшный сон, что он с нищенской суммой побирается в родном городе, а подаяния ему суют крысы в рост человеческий, тут уж совсем худо стало на бургомистровом сердце. И пошли по городу глашатые, Выкликивая, что тот умелец, кто сдюжит избавить гамель над крыс, получит в награду золото столько, сколько один унести сможет. А только и эта затея не удалась. Никто на щедрый клич не отозвался. Совсем пали духом гордые бюргеры. И никто не ведает, чем кончился бы ужасный тот год. Но отворились городские ворота, и вслед за их скрипом вбежал в ратушу стражник, крича «Крысолов! Пришел Крысолов!» бросились к привратной площади бургомистр в купе с богатыми горожанами, а в ворот уже стоял незнакомец. был он худ, хром на правую ногу, темен ликом, словно долго жгло его дорожное солнце, в двуцветном камзоле на плечах пыльный черный плащ, на голове шапчонка с петушиным перышком, а в руках держал он потемневшую от времени старинную флейту. Бургомистр, хоть прежде слово бы не молвил столь подозрительному бродяге, Сейчас устремился к нему, будто к почетному гостю. Ввели крысолова в ратушу, угостили лучшими винами, десять бутылок драгоценной мальвазии опустошил незнакомец. А на вопрос, сумеет ли он совладать с крысиными полчищами, лишь усмехнулся. «Слово мое, крысоловье, крепко, только глядите и вы свое сдержите, господа». Казначей бургомистру из-под тишка подмигнул, мол, да хром, много не утащит». Тут же заверили крысолова, что все будет по чести и без обмана. А тот откинул с плеч черный плащ, поднёс губам флейту, и полилась музыка. Не иначе хрустело в ней золотое зерно, и масло скворчало на сковороде, и весело щелкали разламываясь орехи. А только крысы ручьями потекли к крысолову из подвалов, амбаров, складов, побежали с чердаков, заспешили из кухонь. И вот уже черное море плескалось у неказистых сапог. Потемнело небо, и вороны с карканьем сорвались с крыши собора святого Бонифация. Крысолов же равнодушно повернулся и зашагал прочь из города, играя на флейте. Пылью заволоклась дорога, только черный плащ мелькнул у поворота, а крысиные легионы послушно устремились за ним. Через час прибежали пастухи. Рассказали, что довел бродяга крысиное войско до реки Везер, сел в привязанную берега лодку, Вывел ее на середину реки, и крысы до одной утопли в могучих водах Везера. Что тут началось? Забили на башнях колокола. Полилось вино в серебряные кубки. Ликуют горожане. От бургомистра до кухонного мальчишки. Спасен славный Гамельн. А крысолов появился словно из ниоткуда. И теперь был он в зеленом охотничьем плаще, а на шапке, вот чудак, позвякивали серебряные бубенцы. «Я свое дело сделал», — промолвил он твердо. «Сделайте и вы свое, как обещано». И тут приметил казначей, что крысолов, хоть и хуто, жилистый крепок, такой полказны унесет. а крысолов будто в насмешку вынул из-за пазухи мешок. Гляди-ка, ни кошель, ни суму, мешок целый. А бургомистр тут возьми да расхохочись во весь голос. «Из чего удумал?» Полчаса на дудке посвистал да целый мешок вытаскивает. «Ох и чудак!» — хохочут горожане, покатывается казначей, бургомистр головой качает. «Мы — люди честные, чужестранец, по трудам всякому и плата. Серебра, кошель до да свободный выход из любых городских ворот!» Не ответил Красолов, только улыбнулся, эдак нехорошо, недобро. Бросил мешок, на кошеле и не глянул. Пол и плаща подобрал, да вон подался. А горожане и рады. В раз от крысы, от крысоловы избавились, еще пуще загомонил освобожденный город. Того только за весельем не услышали, что на площади вновь заиграла флейта. В ту далекую, почти забытую ночь мать осеклась именно на этом месте. И, как сын не упрашивал, отказалась продолжать свою удивительную сказку. Сейчас Пеппа знал, почему. Она снова пела о чем-то своем о лугах и солнце, о сладостях и играх, о бесконечном можно и смешном, бессмысленном нельзя. И послышался топот маленьких башмаков по деревянным лестницам, по каменным ступеням. Из всех дверей выбегали дети. Бросив игру на бегу, подтягивая чулок, дети бежали за крысоловом, жадно ловя звуки флейты. Падают, разбивают коленки, потрут, подуют и бегут дальше. Веселые,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 Дальше. Гамельнский крысолов. Средневековая немецкая легенда. пп потер лицо обеими руками. Га-маль-я-но. но Гамель, нец Черт бы его подрал. Вот почему ему показалось зыбко знакомым это имя, впервые услышанное им в лавке барбьери от Гадилота. Он поднялся с пола, захлопывая книгу. Мать называла эту сказку страшной. «Господи, мама, какие к бесам крысы! Что сказала бы ты, узнав о чуме в Европе? Об армиях, которые можно остановить? О безумевших толпах, которые можно усмирить? Людях, которых можно уложить едва ли не в гроб, а потом вновь поднять на ноги? Неужели это все правда?» Папа Доболи стиснул пальцы. Конечно, большая часть этой сказки остается сказкой, только если отбросить всю эту шелуху скупых богатеев, крейс, бубенцы и петушиные перья, то на самом дне остается главное. Теперь ясно, ради чего было убито столько людей и затеяно столько интриг. Эта теплая, гладкая вещица, которую он трепетно хранил несколько месяцев и которую сжимает сейчас в руке, треть грозный и могущественной флейты крысолова.